После теплого отвара на брусничном листе я согрелась, но теперь неудержимо манила спать. Тимоха сбегал к костру и притащил мне на лопухе кусок черной обгоревшей лепешки. Я сначала отказалась, а потом рискнула кусочек попробовать и поняла, что это слипшиеся ягоды и зерна, Вроде доморощенного мёсля. Сытное лакомство со вкусом овсянки и земляники. Тимоха уплетал рядом свою порцию, так окончательно поняла, что ему поручили за мной следить. Держался он бодро, будто каждый метр дальше от лагеря Демида возвращал былые силы. Даже ссадины на лице поблекли. Но приглядевшись, я догадалась, что они смазаны белесой мазью с голубыми вкраплениями. «Как здесь с лекарством вообще? Травками лечитесь по старинке?» Тимоха облизал пальцы, измазанные в ягодной размазне, довольно причмокнул. «Хорошо, но мало...» «Ничего, на лобной заставе наедимся от пуза. А тебе лекарство зачем?» «Да на всякий случай. Вдруг пищевое отравление или воспаление легких. Вот помру и нечем будет Демида шантажировать. Мирон ведь для этого меня забрал». Голос мой предательски дрогнул в конце вопроса. «Не помрешь», — уверенно заявил Тимоха. «В плетнищах сохранился больничный пункт. При нем склад с препаратами. Все как положено, в холодильнике хранится». «Значит, с электричеством нет проблем?» «Фобия же достаточно!» – начал Тимоха и вдруг спохватился, что лишнего, сболтнул. «А ты зачем спрашиваешь?» «Да я должна знать, куда вы меня ведете». Тимоху мое оправдание почему-то задело. Он вообще был по натуре подвижный и не мог на месте сидеть. Вот и сейчас скачил на ноги, отряхнул штаны и сердито глянул на меня. «Ничего тебе знать не надо. Сиди, лопай, припеку. А не нравится, мне отдай, я не наелся». Эх, я к тому времени уже распознала в хрустящем кусочке земляничную сладость. Жалко было делиться вкуснятиной. И все же разломила корявую пластинку, неровно отдала ему большую часть с присохшими стебельками травы. «Тима, сколько тебе лет? Я свой возраст скажу, если хочешь, и про свое время в подробностях». «Ну тебя, еще заболтаешь, не хуже бабы Доры. От нее недавно последний чайник удрал. Мирон обещал в темене новый достать. Жалко бабулю, родни у нее тут нет». Но приходится поддерживать. У меня веки смыкались. Я свернулась в и уронила голову на колени. А сколько еще хотелось выяснить. Тима, как тебя поймали люди Демида? Почему Мирон не защитил? Сам виноват. Полиск куда не вели на раньше срока. Мы к Демиду собирались заглянуть после Тимини. Еще раз предупредить. Ты спишь? Это зря. Сейчас Мирон позовет. На болоте нельзя сильно расслабляться. Но только Марины царю кусит. — пробормотала я. — Может, и чего похуже случится? Я старалась храбро держаться, подшучивать под своими страхами, но глаза с тревогой следили за сутулой фигурой в потрепанном балахоне. Мирон сидел на коряге у трона, запросто беседовал с монстром, держа в руке кость с остатками мяса. Еще одно детище аномальной зоны. Ух ты! Антип притащил целое корыто с едой, мелкие мокиши тут же налетели, загудели, ожидая царского позволения начать пир. Над поляной завис запах сочного жаркого. А нам сунули постные ломтики. Разве это справедливо? Впрочем, мне сейчас не до шашлыков. Тима, язык не слушался, в горле стоял комок. Тима, а правда, что вы оборотни? Есть немножко. Он прищурился на меня с улыбкой, разбитые губы заживали, приобретая синюшный оттенок. Досталось парню. Неужели нельзя было обойтись без насилия? Если бы я раньше знала, что такое водится за Демидом, без мыла в душу скользнул. Теперь вот притворясь его невестой. А надо ли? «Тим, а значит, вы с Мироном умеете превращаться в реальных волков?» «Нет, сереньких козликов!» Дурашливо заблеял он, и я разочарованно фыркнула. Не добиться откровенных признаний от этого хитреца, решила польстеть заодно еще кое в чем убедиться. «Ой, у тебя уже синяк на скуле исчез, быстро регенерируешь!» Тимоха шмыгнул носом и втянул шею в сторону пня, у которого толкались хилые крылатые существа, ожидая свою часть поживы. «Я ленивый немножко. У Антипа получается быстрее. Ладно, я побежал. Подремай немножко, потом разбужу. Тебе к ним приближаться нельзя, ты пахнешь заманчиво, еще опрокинут». «А твои раны не чуют?» «Так меня Антип смазал чесночком. Теперь я для них хуже прокиши плазмы». Я проводила взглядом его спину. На футболке сбоку проступила кровь. Почему никто не догадался перевязать? какие-то беззаботные все, на авось. Тут меня будто обожгло. Мирон смотрел в мою сторону, не мигая, даже жевать перестал. Потом бросил кость обратно в корыто и махнул ручищей, лицо его при этом исказилось злобной гримасой. Выглядел он настолько устрашающе, что я начала перелезать за свое старое бревно, чтобы спрятаться. Уперлась ствол ладонью, а она провалилась внутрь и застряла в раскисших волокнах. Дерево-то совсем сгнило. По коже тотчас забегали крохотные жучки, чувствительно защипала кончики пальцев, и я закричала изо всех силёнок дергай руку!» Мирон подскочил одним мощным пинком ботинок, развалил лисину на части и отпихнул меня в сторону. зи хи хи Тотчас из ближайших кустов рванулись серые тени. Наверное, их и пытался Мирон прогнать, когда угрожал издали. А я думала на меня злиться. Напугалась? Дарья тебя звать? Да, Даша. Тимка сказал, ты раньше в Тиме не жила. Да, давно. Я назвала год рождения и коротко пояснила обстоятельства моего перемещения в их странный мир, скрыв некоторые нюансы отношения с Демидом. Выставила себя жертвой нелепой ошибки, подчеркнув, что Демид не собирался меня нарочно похищать и обещал доставить обратно. «Но, может, у вас есть такая возможность? Поймите, я не участвую в ваших спорах, я далека от политики будущего». Мирон слушал, присев на корточки у моих колен и зачем-то поглаживая мое запястье. «Может, хотел убедиться, что нет травмы?» «Даже не хочешь снова увидеться с любимым?» «Из-за небрежности его друзей сейчас мои родители плачут. Для них я бесследно исчезла. Знаете, сколько людей каждый месяц пропадает в стране? Не хочу пополнять печальные сводки!» Тут меня прорвало на сильные эмоции. Я схватила Мирона за вторую руку и горячо зашептала. «Ну вы же нормальный человек! У вас есть сердце! Ну помогите!» Тот холодно отстранился, горделиво вскинул лохматую голову и почти зарычал в ответ. «А почему я должен помогать невесте своего противника?» «Я ему не невеста!» «Быстро же отреклась!» Брезгливо скривился Мирон. «Не ври, Антип видел, как Демид при всех тебя зажимал. Ты спала в его доме, а ведь он одиночка, при себе девок не терпит, я его знаю». «Значит, плохо знаете!» «А ты лучше! Вот и расскажешь! Вставай, хватит ныть, идем дальше!» Он кивнул товарищу пня и, держа меня за широкий рукав толстовки, потащил за собой прочь с поляны. Вокруг затрещали крылья мутантов, уши мои болели от, от противного писка и звонкого, а то и от досадливого хихиканья. Не досталась им моя белая шейка с тугими жилками. Тьфу на вас, болотная пакость! Слышу, сзади угрюмо сопит Тимоха. Вроде упрекает Мирона. — За что ты с ней так? Чего сорвались? Там еще куча жратвы осталось. Косуля крупная была, на всех бы хватило. Много болтает, завлекает их запахом. Я предупреждал. Обрадовался Тимоха и забежал вперед, чтобы мне подмигнуть. Не боись, Дашка, прорвемся. Позади тяжело топал Антип. Наверное, тоже злой, как черт, что не дали натрескаться до отвала. Еще одна причина меня ненавидеть. Ох, вляпалась.